Глава восьмая Когда-то, давным-давно, мой дед ушел из своей ветви и поселился в этом городе. Потом встретил человеческую девушку, мою прабабушку, и неожиданно для себя он полюбил ее. И когда она умерла, он больше не женился. Не так давно он умер, пережив многих своих праправнуков. «Ведь эльфы живут гораздо дольше людей и даже плодов их совместной любви». «Надо понимать, полукровок», — подумал я про себя. «Так вот, когда он уходил из своей ветви, его прокляла собственная мать, ведь он посмел ослушаться ее воли и не взять в жены ту, что она выбрала. После смерти деда в нашем фамильном склепе происходит какая-то чертовщина». «И мы не можем нормально почтить память предков!» «Я так думаю, что это сработало проклятие его матери!» Закончил рассказ на оптимистичной ноте Травинель. «То есть, надо пойти и всех там уничтожить», — уточнил я. «К сожалению, уничтожать всех нельзя. Там могут быть духи моих почивших родственников». Чертовски усложнил задачу алхимик-полукровка. «Отправляйся!» Выйдя из лавки, я подумал, чтобы кикнуть это задание и пойти к себе. Все эти проклятия и духи не очень мне нравятся. Схлопочешь себе чье-нибудь посмертное заклятие, и что делать? Я-то не выездной из игры. Решил глянуть одним глазком. Если что, сматываться. Посмотрел на карте отметку «Место начала квеста». Направился на местное кладбище. Подходил мне видимости и увидел около склепа нескольких огромных крыс, величиной с хорошую собаку и как раз моего уровня. Хотел их уже заломать, как вдруг они перевернулись в маленьких человечков, укрытых меховыми накидками. Они визгливо переговаривались между собой, обмениваясь ударами кулаков. Выглядели они не очень. Смесь крысиного и человеческого лица – это нечто. Помню, в ночном клубе видел одного похожего. И голос у него такой же противный и визгливый был. Почесав репу, отошел в сторонку и решил связаться с Кощеем. Он гораздо более опытный в этих делах. «Добрый вечер. Не сильно отвлекаю от задачи порабощения мира. Доброй ночи. Не особо. Что случилось?» «Да вот. Получил странное задание. Нигде такое не числится. Не знаю, что с ним делать». Опонент на той стороне провода насторожился. «Скрытое задание? Помощь нужна?» «В принципе, не откажусь. Склеп лезть одному как-то неуютно». «Скинешь описание». Затратив полминуты на изучение водных данных, Кощей начал сохнуть над златом. «Даже не знаю, как с тобой договариваться. По идее, твои 12%. Из двух вещей в награде?» «Могу деньгами», — немедленно продолжил Кощей. «Кирилл, давай так. Одно из двух вещей награды. С моим первым выбором» и 50% от всего собранного лута, так как задание уникальное и вряд ли повторимое. Предупреждаю, это последнее предложение, и торговаться не будем, а то полезу один. Ну вот, сразу серпом по яйцам», – посмеялся клан лид. «Ладно, согласен по вещам, плюс твои 12% от лута, зато проведем за ручку. Фиксирую твое согласие, жду вас, лови координаты, недолго там». В принципе, для того и задирал процент лута, чтобы он снизил до приемлемого, а не ниже. Не учи ученого. Ждать пришлось минут 7. Сначала ко мне присоединился Kill Dead. Он обрадовался мне, как старому хорошему знакомому. Это хорошо, что он не злопамятный. Конфликтовать с такими топами нежелательно. Он осмотрелся, заметил крыса людей 25 уровня и презрительно сплюнул. «На такую мелочь меня вызвали! Ничего же не получим!» «Твою мать! Я даже забыл предупредить об этом! Сейчас мне будет головомойка, текать под землю, пока Кощей с другими не пришел!» «Поздняк! Вон они идут! Ладно, дождусь, чтобы извиниться!» «А вот и мы!» — радостно сказал Кирилл. Вместе с ним была Полиника, встретились на ночной дорожке. И Эукарион, эльф-полукровка, похожий на Травинеля. Я задачи напелился на него. Он немного раздраженно сказал. «Да, полукровка. Зато нужные бонусы от двух раз есть». Видимо, многие доставали его таким вопросом. «Кидай группу», — обратился Кирилл ко мне. «Тут такое дело», — начал я. «Задание низкоуровневое», — укоротил мой рассказ Егор, который килдет, показывая на крысок. «Я не думал, моя вина», — со вздохом признался я. Молодежь, молодежь, торопитесь с суждениями и выводами. Поэтически проговорил Кирилл. Группу кинь. Делать нечего, кинул. После вступления всех собравшихся уровень противников скакнул до 250-го, подстроившись под максимум Кирилла. Паладина 252-го левела, Эукарион был 239-ым. По классу не совсем понятно. Из оружия только посох, но не боевой, как у меня, а какой-то хрупкий на вид. Мак, скорее всего. Килдед 241, Полиника 228. Дела. Выдохнул Егор. Подстраивается под группу, подтвердил глава клана. Я такой один раз его видел и пару раз слышал. Но в итоге были вкусняшки. Так что, собрались. «Чувствую, непросто будет, если на входе мобы около верхнего уровня пати. Оль, бафы, Вадим, щит!» Начал распоряжаться Кощей. Жрица наложила ускорение, регенерацию здоровья, сопротивление ядам и тьме. Все трехчасовое. Хорошо она вложилась талантами в ветку бафов. Мака и Окарион щит огня, действующий целых два часа. Получается, он великий мастер-огневик. Такие длинные на группу могли вешать только посвятившие себя одной школе магии. Паладин включил божественную ауру защиты, снижение входящего урона. «Я первый, за мной Егор, потом Вадим, три и Оля сзади. Присматривайте за нашим малышом. Три, никуда не лезь. Смотри во все стороны, если что, кричи!» «Ес, сэр!» Шутливо отдал честь Кириллу на юсовский манер, накладывая на нашего танка камкожу. «Описание все прочитали?» «Да, да. Ребят, мне непись заказчик шепнул, что там есть и духи его родни. Всех подряд не геноцидим». «Оль, слышала?» «Слышала. Может сильно осложнить проход». «Если оно само не кидается, не бей». «Попробую». Уныло вздохнула жрица света. Сокланы вызвали петов. Сделалось тесно. У Кирилла был черный медведь, закованный в темно-серую стальную броню со шлемом. Ох, пользуется он своим положением хозяина клана. У Егора волк, его видел на арене. У Вадима огненный элементаль, а Ольга обзавелась солнечным мишкой, именно в таком уменьшительно-ласкательном варианте. От обычных медведев отличался разве что прикольным цветом шерсти, апельсиново-оранжевым. Построились, двинулись. Проверить первых крысок в деле чтобы знать, чего ожидать. Противники, завидев наш отряд, когда мы вступили в зону их агро, вдруг заверещали, и из-под земли начали выбираться их собратья. Собравшись в девятером, они кинулись на нас, перед нами стала огненная стена, пройдя через которую, появились их показатели ХП. Здоровье у них было по 90 тысяч, среднее для мобов такого уровня а стена сняла в среднем по 12 тысяч, значит, урон как огню увеличен. Каща билкой пала, заагрил их всех на себя и начал шинковать полуторным мечом, кстати, уникальным. Таптыгин прикрывал ему тыл, бил лапами и кусал. Кил-дед, вооруженный круглым щитом и диковинным одноручным мечом, рванул на помощь. Крысы начали грызть наших воинов. Поленника потихоньку отхиливала, повесив растянутое лечение. Эукарион кидался огнешарами. «Магичить можно?» — спросил в чат. «Только нас не зацепи!» — отозвался Кирилл. Защита врагов не блистала, но их было девять, и кусались они прилично, мало обращая внимания на металлический доспех. Одна из крысок повисла на левой руке кощея, Пустил в нее темную стрелу, и следом воздушный кулак, который смог отбросить ту метра на два. Еще одну зверушку приголубил грозовой молнией, оглушение не прошло. «Бей одну цель!» — выдал ценное указание лидер. Но отброшенную крысу уже дожигал эукарион, заставляя ее верещать от боли. реалистично так как кричит. Милишники каждый минусанул по одной, осталось шесть. Тут же у меня вышло добить полуживого крысюка, получившего оглушение от Егора. Поленика резким движением метнула копье света, которое насквозь прошило противника, и отбросило того от общей свалки. Эукарион добил и его. Затем дорезали остальных. «Какие противные, твою мать!» Егор рукой попытался отряхнуть свой доспех. Трупы крысок обрадовали одной шкуркой и одним хвостом. Не густо. «Ладно, идем дальше», — скомандовал Кощей после полной регенерации здоровья и маны. Осторожно зашли в склеп и напоролись еще на двух крыс, уже 260-го уровня. Они, по всей видимости, не пожелали выбегать нам на встречу, а решили дождаться в засаде. Мили воины разобрали каждый по цели и начали работу. Мы помогали, чем могли. Кирилл костанул молот правосудия, который оглушил стоящую перед ним крысу. Ее быстро и слаженно слили. Когда здоровье второй крысы просело ниже половины, она яростно заверещала, оглушив воинов, и начала успешно кушать Егора. Жрица, скорее всего, по привычке, сняла стан с паладина. Воин остался стоять под укусами. Ошибочка вышла. Кирилл обрушивается на противника сбоку, а проснувшийся Егор проводит свою связку и добивает. Жрица тут же всех подлечивает. «Э!» – одной буквой обратился глава клана к магу. «Почему мало стреляем?» «Вас зацеплю! У меня в основном массовые заклы!» «Блин, столько народа в клане!» «А как срочно требуется высокоуровневый маг, никого не дозовешься!» — пожаловался кому-то Кощей. «А как же ты данжи проходишь?» «Агрю на Элема, а потом заклами кладу. Он же у меня от огня лечится, так что двойная выгода. А тех, кто сорвется, Санек ловит. Я с ним обычно хожу, он воином играет». «От огня лечится?» — удивился Кирилл. «Я тоже». Мне простительно, если уж кощи не знают этого. Ну да, он же огненный. Чем сильнее заклинание, тем для него лучше. Век живи, век учись. Тогда меняем построение. Будешь агрить крысок на элема и гасить их своими массовыми заклами. Расточечных нет. Да и экипировки лучше будет, а то доспеху уже на единицу прочку понизили. Крызуны проклятые. А у меня на две. — отозвался Егор. Э, — тогда хотел уточнить, за чей счет банки маны будут? Карман у меня не бездонный, — спросил я у Укарион. Начались маленькие терки в неслаженной команде. — За общий, с вычетом из лута. У меня он тоже не бездонный. — Э-э, впервые проснулась моя жаба. — Как это за общий счет? Нам обещали провести за ручку, или как? — И точно. Согласился я с ней. Не фиг баловать, так на загривок и садятся. Прошу прощения, без учета моей чистой доли, уговор с тобой такой был. Адресовал я свой вопрос утверждения лидеру клана, напрягая его еще больше. — Оль, ты же ману передавать можешь? — Могу. — Тогда сливай Вадиму по возможности. — Хорошо, значит и мои банки из общей доли. — Да, так будет справедливо, — отозвался Кощей. — Все довольны. Все промолчали. Молчание — знак согласия. Тогда обыскиваем склеп и регинем ману. Не удержался от маленькой подколки Кирилл. О, они ведь сейчас все по пути будут обыскивать и простукивать. Вдруг лут будет. А мне не особо это интересно. Блин, не зря ли я их взял? Но метаться поздняк. Около входа хоть какой-то свет давала луна. В глубине склепа была темень. Я, не желая стукаться об углы в темноте, И не захватив по причине своей глупости, природной лени и неопытности ничего горючего, типа факела, как остальные, зажег над собой заклинание светлячка. Ай! скрикнула жрица, как раз в этот момент смотревшая в мою сторону и ослепленная моим летающим фонариком. Предупреждать надо! Фонарик светил очень прилично, интеллект задрон будь здоров. Но по сравнению с Ольгой, ее светлячок был ярче моего, зажгла свой, решив что негоже ей, жрице света, ходить с факелом, когда какая-то шмакодявка ходится со светлячком. А что, так светлее? И дальше в дань же ты будешь тратить энергию магических кристаллов на своем щите?» Ответила она на невысказанный вопрос клан Лида. Группа приступила к обыску склепа. Сооружение со сводчатым потолком, шириной метров шесть, а длиной под двадцать. С обеих сторон находились постаменты и сами гробы, посередине проход. «Ребят, не стоит здесь рыться», — сказал в чат. «Неуютно тут, как будто бы за тобой наблюдают». Кирилл глянул на меня и сказал всем. «Действительно, не стоит нарушать покой умерших». Рукой гоня нас всех в дальнюю часть склепа. Здесь мы обнаружили узкий проход, явно выкопанный крысками. Первым туда устремился Кощей. Затем маг, я, жрица, а Егор прикрывает спину так как стать вдвоем в проходе или даже просто поменяться местами не выйдет. Проход в притирку. Пришлось отозвать петов. Кроме волка Килдеда, они элементарно не протискивались. Наконец, этот узкий длинный проход заканчивается. Мы выходим в более-менее просторный туннель. На взгляд и запах канализация сортирная, обыкновенная. По-моему, волк презрительно скривил морду. Но, наверное, показалось, вряд ли в игре настолько детальная отработка процесса. Мы все дружно уткнулись в свои карты, пытаясь ориентироваться на местности, когда ход за нами вдруг с шуршанием обвалился, полностью закрывая обратную дорогу. Егор кинулся к проходу, пробуя откатить камни. «Бесполезно!» – остановил того Кирилл. «Поздравляю вас, друзья!» – его голос слегка осип. «Мы с вами в локации ловушки!» «Отсюда невозможно выйти живым, пока не побежден босс. Да, при смерти слетают все непривязанные вещи, так что умирать настоятельно не рекомендую». «Твою мать!» — выразила Эукарион наше общее отношение к этой фигне. «Куда пойдем?» — задала более правильный вопрос Полиника. «Хрен знает!» — отозвался Кирилл. «Я хоть и клан-лидер, но здесь будем решать голосованием или монеткой». «Не хочу, чтобы вы потом во всем обвиняли меня. Есть у кого предложение?» В это время зацепился взглядом за многочисленные царапины на относительно сухой части пола около засыпанного прохода. Приблизил свет. Такое ощущение, что при повороте налево крысы скользили, и поэтому царапали камни когтями. «Ребят, смотрите!» – акцентировал я их внимание на этом факте. «Неплохо, три! Кто за то, чтобы пойти налево?» Кирилл первым поднял руку, я вторым, следом все остальные. Отлично, единогласно. Теперь по порядку движения. Э, твой Лем впереди насколько возможно, потом я, потом ты сам. Следом наш маленький друг, затем Оля и Егор замыкающим. На тебе тылы, контролируй, ко мне бежишь, если говорю. Вадим, огонь по моей команде. Три. Не высовываться. Смотри по сторонам. Ты взял поиск кладов у разбойников? Э. -э нет, а что, надо? Сам как думаешь. Сейчас тогда скину умения, возьму. Оль, своего светлячка держишь впереди. Три ты своего позади группы. Я перешел на закладку умений. Сюрприз! У меня один нераспределенный талант висит. Сообщение о получении либо смахнул, не читая, либо выставил неприоритетным, без показа на экране. Ну и ладно, как раз его сейчас в поиск кладов засуну. Оглядываюсь вокруг. Вроде ничего не поменялось, только царапины на полу слегка подсвечены. Слегка-слегка, намекая, посмотри на меня. Понятненько. Теперь надо не пропустить такие подсказки. Двинулись по тоннелю, весело шлепая по вялой текущей воде. Ведь появилась цель, надо выйти из этого подземелья. Желательно на своих двоих из добычей. Сначала встречали одиноких крысы людей, которых легко выносили. Дроп падал просто смешной, ничего ценного. Туннель уже несколько раз раздваивался, но главная дорога была хорошо различима. Ради интереса и для проверки пару раз сходили в основные ответвления. Ничего нового и тупики. Слава богу, хоть сердце по поводу лута спокойно. Внезапно элементаль сагрил на себя толпу, рыл в двадцать которые стояли в расширении прохода. Эукарион послал туда испепеление, после чего четыре крысы побежали на нас. «Перехвачу! Егор, помогай! Вадим, добивай дальних!» Я выбрал бегущего последним и тренировал на нем свои заклы, снижая его ХП. Возле элементаля творился огненный ад, расходилось кольцо огня, сверху огненный дождь, а на полу лавовое озеро. Благодаря масс заклам сравнительно легко справились с толпой. Уже 265 уровневых мобов. Оля перекачала половину своей маны Вадиму, и мы двинулись дальше.